Эти богатые болваны говорили мне, а зачем вы влезли в долги, а зачем обременяли себя тяжкими обязательствами. Они напоминают мне ту принцессу, которая, услышав, что народ умирает с голода, спросила, почему не покупает он сдобных булочек. Хотел бы я посмотреть на кого-нибудь из этих богачей, которые жалуются, что я беру с них слишком дорого за операцию. Хотел бы посмотреть на него, окажись он один-оденешенник в Париже, без единого гроша, без друзей, без кредита и, располагая лишь головой да руками, чтобы заработать себе на хлеб. Что бы он делал? Куда бы пошел искать себе пропитание? Вам случалось видеть меня озлобленным и безжалостным, Геншон. Я мстил за свои юношеские страдания, той бесчувственности, тому эгоизму, который на каждом шагу встречаются мне в высшем обществе. Я вспоминал о том, сколько преград на моем пути к славе пытались создать ненависть, зависть, клевета. В Париже, когда некоторые люди видят, что вы вот-вот готовы сесть в седло, иной начинает тащить вас за полу, а тот отстегивает подпругу, чтобы вы упали и разбили себе голову, третий избивает подковы с ног вашей лошади, четвертый крадет у вас хлыст, самый честный — тот, кто приближается к вам с пистолетом в руке, чтобы выстрелить в вас в упор. У вас есть талант, моя дитя. Вы скоро узнаете, какую страшную и непрестанную борьбу ведет посредственность с теми, кто ее превосходит. Проиграете ли вы вечером двадцать пять нойдоров, а на следующий день вас обвинят в том, что вы игрок, и лучшие ваши друзья будут рассказывать, что вы проиграли 25 тысяч франков. Заболит ли у вас голова? Скажут, что вы начинаете сходить с ума». Вырвалось ли у вас какое-нибудь резкое слово, и вот уже вы человек, с которым никто не может ужиться. Если в борьбе с этой армией пигмеев проявите истинную силу и решительность, ваши лучшие друзья завопят, что вы не терпите никого рядом с собою, что вы хотите господствовать, повелевать. Словом, ваши достоинства обратятся в недостатки, в пороки, и ваши благодеяния станут преступлениями. Удалось ли вам спасти кого-нибудь? Скажут, что вы его убили». хотя больной вернулся к нормальной жизни, скажут, что это искусственно вызванное вами временное улучшение, за которое ему придется расплатиться в будущем. Если он не умер сейчас, он умрет потом. Споткнетесь, скажут, упал. Изобретете что-нибудь и попробуете отстоять свои права, прославете человеком, крайне несговорчивым, да еще и расчетливым хитрецом, который не дает выдвинуться молодым силам. Таким образом, друг мой, если я не верю в Бога, Я еще менее верю в человека. Ведь вы знаете, что во мне живет диплян, совершенно не похожий на того дипляна, о котором говорят столько дурного. Но не будем копаться в такой грязи. так я жил в этом доме, работал, готовясь к первому экзамену и сидел без гроша. А знаете, я дошел до той крайности, когда человек решает, пойду в солдаты. У меня оставалась одна надежда — Я должен был получить из того города, откуда был родом, чемодан с бельем, подарок старых провинциальных теток, которые, не имея понятия о парижской жизни, уверенные в том, что на тридцать франков в месяц их племянник питается рябчиками, заботятся о его рубашках. Чемодан прибыл в мое отсутствие, я был в университете. Оказалось, что за провоз его следует уплатить сорок франков. Привратник, немец, сапожник, ютившийся в каморке под лестницей, уплатил эти сорок франков и оставил чемодан у себя. Долго бродил я по улице Фосе-Сен-Жермен-де-Пре и по улице медицинского факультета, ломая себе голову над тем, как бы мне выручить мой чемодан, не уплатив предварительно сорока франков. Понятно, я уплатил бы их, продав белье. Моя несообразительность показала мне, что единственное мое призвание — хирургия. Друг мой, души с тонкой организацией, сильные, когда им приходится действовать в более высокой сфере, лишены той способности к житейским интригам, той находчивости, той оборотливости, которые свойственны более мелким людям. Случаи, вот добрые гении этих душ. Они не ищут, они находят. Я вернулся домой поздно вечером. В это же время вернулся и мой сосед, водонос, родом из сен флора по имени Буржа. Мы были знакомы с ним настолько, насколько могут считаться знакомыми два жильца, комнаты которых расположены рядом. Каждый из них слышит, как его сосед спит, кашляет, одевается, и в конце концов они привыкают друг к другу. Сосед сообщил, что хозяин дома выселяет меня за то, что я трижды просрочил платеж за комнату. Завтра мне предстояло убраться вон. Оказалось, что хозяин выселяет еще и моего соседа из-за его немесла.